Глава пятая. Освоение навыков. Пролежал на земле я очень долго, явно несколько часов, и в себя пришел в ужасном состоянии. Неимоверная слабость растекалась по всему телу, говоря о большой кровопотере. Голова кружилась. Мысли путались. Но лежать так нельзя. За волками могут прийти другие хищники на запах свежей крови. Первая мысль, что пришла мне в голову, Это то, что необходимо срочно поесть и выпить как можно больше воды, чтобы восстановить огромную кровопотерю организмом. Поэтому достаю паёк из инвентаря и распаковываю его, после чего начинаю запихивать еду в себя, не обращая внимания на вкус. Съесть удалось две нормы, и меня сразу стало клонить сон, использовав тушу убитого волка в качестве подушки. Улёгся на него и опять заснул, надеясь, что это придаст мне сил. Проснулся уже под вечер, и действительно, состояние немного улучшилось, да и шкала здоровья достигла 53 единиц. Осмотрев себя внимательно и осторожно пошевелив ногами, понял, что хоть раны и выглядели угрожающе, травмы не такие и существенные. Тут же вспомнились слова мечника: что при вложении очков характеристик в здоровье можно получить бонусом из лечения, только работает это не всегда. Тут же смотрю свои характеристики, чтобы понять, что можно потратить на здоровье, а что можно приберечь. Уровень игрока – третий. Сила – шесть. Ловкость – пять. Интеллект – четыре. Удача – одиннадцать. Харизма – один. Выносливость – три. Здоровье – сто двадцати единиц. Мана – 80 единиц. Остальные показатели заблокированы. Навыки. Владение мечом – третий уровень. Навык метателя – третий уровень. Рунный мастер – первый уровень. Опыт – 135 баллов. Для повышения на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Нераспределенные характеристики – 6. Навыков – 2. Возможность изучить один случайный навык или потратить 2 очка, выбрав навык из предложенных системой. Первым делом трачу одно очко характеристик на силу, доведя её до уровня 7. И сразу же шкала здоровья повышается на 20 единиц до 73 и начинает медленно расти. 74, 75. Значит, мне повезло. И увеличение характеристики послужило толчком к усиленной регенерации. Теперь можно попробовать распределить часть оставшихся очков, пока есть такая возможность. В первую очередь, кидаю 2 очка в выносливость и довожу её до 5 единиц. Отчего по телу пробегают импульсы, а здоровье начинает усиленно восстанавливаться, примерно в 2 раза быстрее. 2 очка закидываю в ловкость и 1 очко в интеллект. Как итог, у меня вырастает мана до 100 единиц. Ещё есть 2 очка навыка, но ещё есть и баллы опыта, которые я хочу обнулить. К сожалению, за опыт нельзя купить случайный навык или выбрать его из списка, а можно повышать только уже изученный навык. Поэтому рассматриваю вопрос: изучить два случайных навыка или выбрать один из списка. Судя по полученной от пленника информации, система даёт не самый лучший выбор навыков. Как правило, нужно выбирать из четырёх, и не факт, что нужный навык и будут в предложенном варианте. Поэтому решаюсь выучить случайный навык. И мысленно жму на нужную строчку. Внимание, вами изучен навык какой-то пятого уровня. Меня, в принципе, устраивает он. И я тут же трачу оставшиеся очко навыка на получение случайного навыка. Внимание, вами изучен поварской навык первого уровня. Вот от этого навыка я бы точно отказался, но, возможно, он мне и пригодится в будущем. Ведь есть пищу из сублимированных пайков, довольно неприятно, и уверен, что в скором времени буду воротить от них нос. Тут же трачу 60 очков опыта на изучение навыка охотника, оставляю у себя 75 очков. Переходить на четвёртый уровень сейчас не хочу, слишком рано. Да и не готов к этому. А к этому нужно выбирать путь развития и качать другие навыки. Лучше всего, конечно, отправиться в город и купить несколько нужных мне навыков нулевого уровня и, возможно, даже прокачать их самостоятельно. Пока размышлял, в моей голове усваивалась информация по навыкам. Со слов Мечника, на это требуется как минимум сутки и хороший сон. Но даже сейчас часть знаний при виде лежащих рядом волков всплывает в моей голове, начиная от вариантов охоты и выслеживания их и заканчивая тем, что я не могу. Какие их элементы пользуются спросом? Шкуру обычного волка можно продать за 2-3 золотых. Выжака не меньше 10 золотых. И ко всему прочему, так как вожак является магическим животным, рекомендуется съесть его печень, забрать клыки и попытаться внутри найти магический камень. Шансы на это довольно велики. Только вот после этого тут будет столько крови. Что могут появиться другие хищники. 6 обычных волков и вожак могут принести почти 30 золотых. А это очень большие деньги по местным меркам. Проблема только в отсутствии нужных инструментов. Два каменных ножа не лучшие предметы для снятия шкур, но упускать выгоду для себя не хочу, ведь неизвестно, что меня ждёт дальше. Поэтому достаю первый нож и начинаю снимать шкуру с обычного волка. Процедура, как оказалось, непростая и требует определённой сноровки, но меня это не останавливает, тем более уровень здоровья неуклонно растёт. Если на первую шкуру ушло почти полчаса, то на вторую и последующие уже в два раза меньше. Уверенными движениями мечом вспарываю брюхо, а затем ножом начинаю подрезать края, отделяя шкуру. Когда начал темнеть, я добрался до жака. И столкнулся с первой проблемой. Каменный нож сломался, только я попробовал применить его. И мне ничего не оставалось, как использовать меч, что очень неудобно. Чтобы не порезаться, обмотал часть меча тряпками, оставшимися от изготовления бинтов, но всё равно процесс сильно затянулся. Уже в темноте выковырил 4 клыка, вырезал печень и нашёл магический камень, не рассматривая, сунув его в инвентарь. Впервые в попытке смог забраться на дерево и поднялся на место предыдущей ночёвки. Сил что-либо делать совершенно не осталось. И, успев привязать себя к стволу дерева, заснул тревожным сном. Всю ночь мне снились кошмары и слышались странные звуки. Но только под утро проснулся совершенно разбитым. Тело затекло, а кожа сильно чесалась, и, взглянув на себя, понял почему. Я был весь в засохшей крови волков, с которых вчера снимал шкуры, а зана ещё та кровь намертво присохла ко мне. Первым делом, прежде чем спуститься с дерева, внимательно осмотрел всё вокруг и даже закинул бумеранг в кусты несколько раз. Причина для беспокойства у меня была, а именно пропавшие тела волков, и это не могло не настораживать. А ещё были видны следы борьбы, которая происходила ночью. Земля местами была вспахана и перевёрнута, что походило на действия кабанов. Вначале возникло желание пройти по следам и попытаться убить животных, стащивших трупы, но для начала решил дойти до ручья и умыться, заодно разжечь костёр и приготовить печень магического волка. Есть сырой, я её не рискну. Пока спускался с дерева и осматривался вокруг, понял, что моё тело стало сильнее и гибче. Как и говорил мечник, за ночь, во время сна, тело подвергается трансформации, и выученные знания лучше усваиваются. Попробовал развязать самодельные бинты, но они намертво присохли, и решил оставить это до ручья, который находился в 300 м от дерева. Добежал быстро, не чувствуя боли, но ощущая лёгкость в теле. Повышение характеристик положительно сказалось на мне, чему я был очень рад. Сам ручей был не глубокий, сантиметров 20, и теоретически можно улечься в нём полностью, что позволит не только отмыться, но и намочить бинты. Только вода в нём очень холодная, и для начала развёл небольшой костёр, нарезал ветхих, похожих на сосну дерево, и отрезав от печени волка половину, насадил куски на эти ветки, воткнув рядом с костром. В ручей улёгся одним рывком и погрузился в него с головой. От чего по телу пробежались мурашки, заставляя его напрячься. Вода была не просто холодная, а обжигающая, как огонь. Но я терпел, задержав дыхание. Такая встряска была необходима для меня. Да и вообще, было желание вынырнуть и оказаться в моём прежнем мире. Вода скрыла все звуки и давала умиротворение. Сознание не хотело воспринимать новую действительность сплес за старые воспоминания и давая ложную надежду на то, что происходящее вокруг меня сон. Не знаю, сколько я пролежал так в ручье, 2 минуты или 10, но когда лёгкие начало нещадно жечь от нехватки кислорода, я вынырнул. Моё тело создало небольшой затор, и когда я приподнялся, поток воды двинулся дальше. Скочив, сделал короткую разминку, пытаясь разогреть его. И бросился к костру, ощущая приятное тепло. Настроение резко улучшилось, а запах готовящегося завтрака вызвал обильное слюноотделение. Не став дожидаться, когда печень пропечётся, снял её с костра и впился зубами. После первого проглоченного куска во мне проснулся страшный голод, и рыча, как зверь, я начал глотать куски печени, не жуя. Да е в половину достал из инвентаря второй кусок После чего вгрызся в неё своими зубами. Только когда съел всё, смог остановиться и бросился к ручью, утолить внезапную жажду. Тут же у меня закружилась голова и захотелось прилечь спать, что я и сделал, добравшись до моего костра. Внимание! Вы впервые испробовали мясо магического животного. Вам повезло, и вы выжили. Ваше тело претерпело изменения. «Вы получаете плюс один к выносливости и плюс один к силе. Но вы поступили неразумно, так как ваше тело не было подготовлено к этому, поэтому ваш интеллект понижен на два сроком на 24 часа». Это системное сообщение увидел, как только проснулся. «Похоже, про опасность приема мяса магического животного пленник мне не рассказал и сделал это явно специально». Даже не хочу знать, насколько велика была опасность. Нужно узнать про это в деревне. Прежде чем что-то делать дальше, решил посмотреть в инвентарь и понять, что у меня там есть. Когда доставал печень волка, заметил, что несколько ячеек ранее свободных были заняты. Свиток призыва волка. Одна штука. Вы можете один раз призвать волка, и он выполнит одну вашу команду, после чего свисток исчезнет. Редкое Малый камень манны 50 единиц, две штуки. Большой магический камень 200 единиц, одна штука. Редкое кольцо системное, неизвестное, одна штука. Характеристики скрыты. Нож каменный, одна штука. Верёвка, одна штука. Шкуры волка, 6 штук. Шкура магического волка, одна штука. Клыки магического волка, 4 штуки. Стандартный продуктовый паёк, 3 штуки. Пересала, одна штука. Кетелок одна штука, палатка одна штука, фляга системная две штуки, кольцо усиления одна штука, книги на заклинаний одна штука, медальон навыка одна штука, ботинки одна штука, штаны одна штука, куртка одна штука, меч системный второго уровня одна штука, бумеранг системный третьего уровня. Я и не обратил внимания, как много у меня интересных предметов в инвентаре а новые, возможно, выпали от волков. И снимая вчера шкуры, я их автоматически поместил в инвентарь. В первую очередь меня заинтересовали кольцо усиления, медальон навыка, магическая книга и системное кольцо с неизвестными характеристиками. Вызвав кольцо и надев его на руку, получил уведомление. Ваши характеристики: сила, ловкость, выносливость повышены на одну единицу. Расход маны 5 в час. Как только прочитал сообщение, то снял кольцо, пока оно мне не нужно. А если я забуду снять, то при достижении нулевых значений маны будут тратиться жизненные силы. И можно получить большой штраф по всем характеристикам на длительное время. Буду использовать его только перед сражением. Медальон навыка, достав его и осмотрев, получил извещение от системы. Позволяет откатить один уровень развития системного игрока без изменения характеристик. Штраф за использование боль. Полезный предмет. Если хочется накопить навыки тут в песочнице. Как раз, если достигнуть четвёртого уровня, то можно использовать его в течение суток, пока меня не перенесло в следующую локацию. Вот только приписка боль меня насторожила. Но другого ожидать от системы уже не мог. Похоже, начинаю разбираться, как тут всё устроено. Достал магическую книгу и осмотрел её. Магическая книга системная, позволяет изучать магические навыки и записывать их в неё. Возможно, использование не магами, но тогда будет повышенный расход маны. Требует привязки, штраф для не магов боль. Открыв книгу, прочитал единственное заклинание, которое там было записано. Заклинание малого магического пламени первого уровня. Урон от 10 до 30 единиц. Расход 20 единиц маны. Радиус действия 3 м. Возможно самостоятельное поднятие уровня. Собравшись с духом, решил привязать книгу к себе и, кликнув на согласии, приготовился к боли. То, что последовало дальше, трудно описать. Такое ощущение, что моё тело пронзили сотни раскалённых игл. И меня вначале скрутило в позу зародыша, а потом распрямило от мощных потоков боли, пульсирующих по всему телу. Так продолжалось несколько секунд. И когда внезапно прекратилось, то не сразу смог прочитать выскочившее перед глазами объявление. «Внимание! Вами привязана магическая книга. Это третья привязка. Отныне вы последний ее владелец. Вам начислен бонус плюс один интеллект» из 20 маны. К такому я, конечно, не был готов, поэтому на время остался лежать на земле, приходя в себя. Всё тело стонало от перенесённых мук, и, похоже, ганной ещё и немного изменилось. Во всяком случае, глаза стали различать дополнительные оттенки цветов, исходящие от некоторых предметов, да и от самой книги, которую держал перед глазами. Вероятнее всего, Я стал видеть потоки магии, что довольно полезное свойство. Оставалось проверить кольцо. Только вот после пережитого мне этого делать не хотелось, но, собрав волю в кулак, достал его и надел на палец. Только ничего при этом не изменилось. Тогда сосредоточился на кольце и сидел так несколько минут, пока не высветилось сообщение: "Кольцо сокрытия навыков, высокоуровневое". Можно активировать только при достижении четвёртого уровня. Интересно, если я достигну четвёртого уровня и активирую его, а потом понижу уровень до третьего, то оно останется рабочим или нет? Нужно будет проверить это по мере возможности. Закончив разбираться с новыми предметами, решил переодеться в новую одежду, заменив рваную. Для чего сначала начал снимать бинты, а вот тут меня ждала первая неприятность под бинтами обнаружились пиявки, длинные и толстые, а ещё и прозрачные, поэтому было видно, как они напились моей крови. Оторвать их руками сразу не получилось, поэтому достал нож и срезал их вместе с кожей. После чего собирался раздавить, но сознание охотника узнало, что можно продать их. К сожалению, в инвентарь они не лезли. И пришлось для начала проткнуть им голову ножом. Вообще, инвентарь или пространственный карман очень интересный артефакт. Время в нём останавливается, и продукты, положенные в него, могут храниться годами, оставаясь такими же свежими. А вот живые существа в него поместить невозможно. Убив их, положил в инвентарь, где они заняли только одну ячейку, что меня порадовало. 7 штук пиявок могут неплохо стоить. А ещё Можно попробовать обменять их на зелья в алхимической лавке. Ценообразование везде разное, и зная, где продавать и покупать, можно сэкономить не менее 20% стоимости товаров. Раны от пиявок не хотели заживать, и пришлось их прижечь угольками из костра, и только после этого переодеть одежду. Теперь выглядел я не как нищий, и можно продолжить выполнять мой план. Но прежде, чем пойти по следам зверей, охотившихся туши, решил надеть кольцо усиления характеристик и потренироваться с бумерангом и мечом. Это было правильное решение, так как после изменения характеристик мои навыки немного изменились. Выросли показатели ловкости и силы, а телу требовалось хоть немного времени, чтобы привыкнуть. За 1 час у меня списалось 5 единиц маны, и я решил прекратить тренировку, перейдя к охоте. Вернувшись к дереву, где начинал, нашёл самый крупный след и отправился по нему, пытаясь использовать навыки охотника, что сразу у меня не получилось. Знать, как двигаться, и уметь немного разные вещи. Но постепенно тело и знания совмещались, и я тихо заскользил по лесу, избегая сухих веток и двигаясь практически бесшумно.